«Я его не чувствую», — озабоченно ответил Норби. Многообещающий пронесся над поверхностью океана и сделал вираж, словно возвращаясь к континенту. «Деревья», — сказал Фарго. «Много деревьев. Между прочим, существа, выглядывавшие из воды, показались мне довольно интересными». «Нет», — резко сказал робот, — «менторы избрали для цивилизации сухопутных существ. Может быть, мы слишком далеко вернулись во времени? Может быть, здесь еще и вообще нет сухопутных?» «Вряд ли», — возразил Фарго. «При такой-то богатой растительности. Смотри, вон на лугу группа животных». Он направил катер вниз по плавной дуге, чтобы взглянуть поближе. «Они чем-то напоминают двуногих динозавров, но я не вижу никаких признаков крыльев». «Странно», — согласился Джефф, — «нет даже кожистых гребней на спине. Похоже, они в самом деле бескрылые». обещающий совершил мягкую посадку, опустившись на траву на некотором расстоянии от стада. Фарго сразу же пошел к воздушному шлюзу. — Эй! — окликнул его осторожный Джефф. — Разве ты не собираешься проанализировать состав воздуха снаружи? Брат помедлил. — Ты же был здесь, не так ли? Ты дышал здешним воздухом и остался жив. — То было в другом времени. Почему бы тебе не спросить у компьютера? — Ладно, ладно. — Фарго досадой повернулся к компьютеру. — Ну, как там воздух снаружи? — Дышать можно, — ответил компьютер. В атмосфере отсутствуют споры и семена растений, которые могут вызвать аллергию, но без дополнительной информации я не могу определить точнее». «Рискнем», — решил Фарго, взял на руки Олу, и все вышли из шлюза. Они пошли по траве, колыхавшейся под порывами ветра. Было довольно прохладно, но, вспомнив о леднике, жеф решил, что такая прохлада вполне терпима. «Я подойду туда и поговорю с драконами», — предложил он. «Я умею говорить по-джемиански». «Берегись!» — закричал Норби, дергая кадета за брюки. Драконы приближались всем стадом, переходя с места в галоп. Они что-то говорили, но не по-джемиански. Их язык, если его можно было так назвать, состоял целиком из громкого рева, угрожающего ворчания и шипения со знаками препинания в виде клубов дыма, вырывавшихся из их ноздрей. «Джефф старина!» — пробормотал фарга, пытаясь удержать Олу, которая одновременно скалила зубы и лаяла. Это не твои друзья, по-моему, нам лучше немедленно вернуться на корабль. Так они и поступили, без дальнейшего обсуждения. «Кажется, ты говорил, что драконы уступают людям в размерах», — укоризненно заметил старший Элс. Эти чудовища были размером с многообещающей. Братья наблюдали на смотровом экране, как драконы обступили катер, пытаясь найти для укуса местечко поудобнее. Их клыки стучали по корпусу, как кузнечные молоты. «Фарга», — сказал Джефф, — «я не думаю, что у них костяные зубы. Смотри, они блестят, словно металлические или алмазные». «Ты прав», — Фарга повернулся к приборам. «Они могут повредить корабль. Нам нужно поскорее убираться отсюда». «Они не говорят по-джемлянски», — прошептал Норби, словно я до сих пор не мог этому поверить. «И, по-моему, они совсем не цивилизованные». Фарго медленно поднял многообещающий на антиграве, и драконы, цеплявшиеся за корпус один за другим, были вынуждены рожать когти. Огромные животные теперь изрыгали языки пламени в бессильной ярости. Старший Уэллс зачарованно смотрел на них. «Судя по запаху, который я почувствовал снаружи, они получают пламя, расщепляя сероводород. Компьютер сообщает, что корпус корабля быстро нагревается, — перебил Норби. Нам нужно скорее вернуться на орбиту». Никто не спорил. Оказавшись в безопасности на орбите, Троица устроила новое совещание, в то время как Оола гонялась за своим хвостом посреди рубки. «По-моему, мы вернулись во время, предшествовавшее появлению других. Еще до того, как менторы создали цивилизацию на этой планете», — сказал Фарго. «Мы переборщили». «Это я виноват, а не Норби», — сказал Джефф. Он сделал все очень хорошо, но когда мы с ним были связаны и пытались двигаться назад во времени, я ощутил чей-то страх. Возможно, это сбило нашу настройку. «Это был не мой страх», — возмутился робот. «Я ни капельки не боялся». «Нет-нет», — успокоил его Джефф, «я говорю не о тебе. Видишь ли, я очень напряженно думал о менторах и осознал одну вещь, которую почувствовал в тот раз, когда находился в их сканерной комнате. Тогда я не понял, что это было» так как боролся с собственными страхами. Ну, вы понимаете, что я имею в виду». Он беспомощно посмотрел на Фарга. «Конечно», — заверил он. «Но не можешь ли ты поточнее описать свое чувство?» «Боялся ментор, а не мы. Когда мы пытались переместиться во времени, я чувствовал его страх». «Как ты полагаешь, ментор боялся тебя?» «Нет». «Других?» — спросил Норби. «Не думаю», — ответил Жеф. «Однако ментор очень боялся, и он нуждался во мне». Я не знаю для чего, но это имело отношение к его страху. «Если он чего-то боялся и нуждался в твоей помощи, то мне кажется, он не должен причинить нам вред», — заметил Фарго. «Не лучше ли в таком случае отправиться немного вперед и поискать молодых менторов?» — осторожно спросил мальчик.